Вечером, в честь приезда куратора, собрались в директорском люксе на час раньше обычного. Как-то так получилось за те недели совместной работы, которые в сумме набрались во время коротких наездов Павла Ефимовича на базу, что все серьёзные вопросы по зверю решались теперь только с участием полковника. Вот и сегодня Евгений Воропаев хотел узнать, когда наконец ему начнут подбирать реципиента. Дело в том, что Ольга Шлосссер за время прошедшее с того памятного эксперимента с дворнягой обработала результаты опытов и несколько продвинула теорию отца. Из её работы следовало, что для успешного десантирования очень желательно подобрать кандидатуру реципиента с соответствующими физическими данными. А Женя уже давно не терпелось заполучить здоровое тело и перестать быть инвалидом, пусть это будет и в другом мире. «Павел Ефимович, ну когда, наконец, вы меня отправите?» Жалобное выражение на лице крепкого с виду 35-летнего мужика, сидящего в современном инвалидном кресле с электроприводом и, несмотря на это, возвышавшегося над остальными сидящими кто на стульях, кто на диване, выглядело несколько уморительно. Катя перегнулась через Викентьева, рядом с которым сидел Евгений, и погладила Женю по руке. Тот с благодарностью посмотрел на нее. Э, ты на мою Катюшу не заглядывайся. Тут же весело отреагировал директор. Не, товарищ полковник, давайте действительно зашлём его куда подальше, а то ведь отобьёт у меня любимую. Все засмеялись. Воропаев практически сразу после того, как получил уверенность в своём будущем и почти переставши чувствовать себя ущербным, хохотал громче всех. Рано Евгений Рано Коган перестал улыбаться. «Нельзя тебе пока туда в этот серпентарий. Совсем чуть-чуть подождать надо. Вот уберет Сталин Ежова из НКВД и десантируем тебя работать по основному профилю». «Это по какому?» Тут же спросил неугомонный Дима. «Хороший современный спецназовец, я думаю, станет отличным осназовцем», ответил закуратора Викентьев. «Они с полковником уже успели обговорить эту тему. Так, Женя?» «Легко». Ответил тот своим любимым словом. А подготовку можешь начинать уже завтра. Мы тут приглядели тебе одну кандидатуру. Директор переглянулся с Коганом. Кто? Улыбка буквально засияла на лице Воропаева. Младший лейтенант государственной безопасности Егор Иванович Синельников, член ВКПБ с 36 -го года, ответил теперь уже логинов И вытащив из внутреннего кармана пиджака несколько фотографий, положил их на стол перед Женей. Тот тут же начал разглядывать снимки. На карточках был молодой высокий парень в форме с тремя кубарями в малиновых петлицах. Несмотря на несколько мешковатую одежду, видно было, что он очень силён. А ничего, довольно симпатичный. Катя, подтянув одну фотографию к себе, перевела несколько раз взгляд с изображения на Евгения и обратно даже чем-то похож. Затем пододвинула карточку подруге. Ольга повторила ту же операцию с переносом взгляда и томно произнесла: "А молоденький!" Кромкий смех потряс комнату. Действительно, молодой, всего 23 года, с некоторым укором, посмотрев на Олю, продолжил рассказывать капитан, но уже успел отличиться. В чём, пока непонятно. В личные дела там мы заглядывать ещё не научились, но просто так такое звание не дадут. Сейчас там работает в нашем капитану усмехнулся управлении стратегических исследований. А здесь в истории он был? спросил Дмитрий. Конечно, Логинов сделал паузу, думая говорить или нет, потом решился. Личное дело почему-то не сохранилось. Нашли лишь упоминание в архивах КГБ. Майор государственной безопасности Синельников погиб осенью 43-го при задержании диверсионной группы противника. Все резко затихли. «Тебе, Евгений, я думаю, это не грозит», – прервал тишину полковник. «Война, конечно, там будет, но совершенно не такая, как у нас». «А какая она там будет, Павел Ефимович?» – тут же спросила Катя. «Другая, Катенька, совершенно другая». Когон мечтательно прижмурился и продолжил. Красная армия будет меньше по численности, и при этом значительно сильнее. Вооружена будет относительно современным, для нас, конечно, современным, сделал уточнение полковник. Оружие очень мобильное, а главное с суперразведкой. Куратор посмотрел на Дмитрия с Колей. Как справитесь, ребята? Должны. Николай посмотрел на кивнувшего сразу друга. Параметры прибоя на Берлин уже подобраны. Ещё месяц-два и выйдем на рейс канцелярию и штабы. Наши месяцы, решил уточнить куратор, зная разницу в течении времени. Наши, подтвердил Горин, скорчив несколько виноватую мину на своём лице. Очень уж там характеристики нелинейные. На ощупь в абсолютной темноте бродим. Значит, до большой войны гарантированно успеете, констатировал полковник. Вот и представьте себе, Катенька, войну, в которой известны все планы противника. В комнате наступила тишина. Похоже, все присутствующие попробовали вообразить себе такую фантастическую войну. Только Воропаев все никак не мог оторваться от фотографий, перетасовывая их единственной рукой. Да Логинов занялся своим основным делом – наполнением бокалов. Он же первым прервал мечтания остальных. «Павел Ефимович!» А ведь Сталин и так знал о войне. Почему же тогда такой бардак на фронте в 41-ом был? Ну, тут много причин. Полковник призадумался, потом начал перечислять. Во-первых, чудовищная некомпетентность командования. Оглядев удивлённых его заявлением директора капитана Иворапаева, оторвавшегося от своих фотографий, Коган пояснил: А как ещё объяснить, что многие танковые части были дислоцированы в одном месте, а горючие боеприпасы складированы подчас в сотнях километров. Несогласованность действий огромной бюрократической военной машины. Абсолютная необученность личного состава и командиров всех уровней действиям в обороне. Принятие на вооружение недоведённых с очень низкой надёжностью образцов новой техники. Вспомните, сколько танков пришлось бросить из-за поломок, отсутствия бензина и солярки. А уж о состоянии связи в ВККА и говорить нечего. Про мобильность войск я тоже промолчу. Но вот возьмём для примера авиацию, что лично мне несколько ближе. Зачем нужно было запускать в производство два истребителя одного класса на одинаковых двигателях? Як-1 и Лаг-3. Тактика действий истребительной авиации вообще не отработана. Основана на тройках, а не на парах, хотя бои в испанском небе уже показали ошибочность такого построения. В высшем пилотаже лётчики практически не обучены, а это, как выяснилось, основа воздушного боя. Хороший на тот момент самолёт непосредственной поддержки поля боя Ил-2 искусственно ухудшается. Представленный конструктором многогосударственный испытание в двухместном варианте в серию Штурмовик идёт одноместным, без защиты задней полусферы. Уже во время войны его приходится переделывать обратно, но стрелок-радист при этом лишается бронезащиты. Подготовка лётно-подъёмного состава просто отвратительная. Пилоты тех же Ил-ов частенько забывали открывать бронезаслонки радиаторов после штурмовки, а в результате перегревы и отказ мотора. А сколько было случаев на очень многих типах самолётов, когда при посадке лётчики иногда не облегчали винт и при необходимости уйти на второй круг разбивались? А что значит облегчить винт? спросил Дмитрий. Но как бы тебе это попроще объяснить? полковник посмотрел на девушек. Их этот вопрос, похоже, тоже заинтересовал, поэтому отвечать надо было по-популярно. Лопасти самолётных винтов во время полёта Поворачиваются относительно своей оси, чтобы эффективно использовать мощность двигателя. Когда угол атаки лопастей большой, винт сильнее загребает воздух, но и мотору тяжелее крутить. Лётчики так и говорят тяжёлый винт. А когда лопасти переводятся на малый шаг, облегчить винт. Но если винт на большом шаге, скорость самолёта и обороты двигателя малы то при необходимости резко увеличить тягу пилот даёт газ, а двигатель обороты набрать не может, так как отбираемый винтом крутящий момент превышает выдаваемый мотором. На современных винтовых самолётах стоит автоматика изменения шага винта, и человеческий фактор, как сейчас говорят, не влияет, точнее, влияет, но значительно меньше. Павел Ефимович, Екатерина сделала небольшую паузу но потом все-таки задала свой вопрос. А Суворов правду писал, что Сталин сам собирался напасть на Гитлера 16 июля в 41-м. Викентьев, а Катина ладонь лежала сейчас в его руке, неодобрительно посмотрел на свою подругу. «Ну, вопрос, конечно, интересный». Полковник, наоборот, одобрительно взглянул на молодую женщину. «Начнем с того, что Суворов-резун – предатель». Исходя из этого факта, многие отрицают все его утверждения. Работает это резон на западную пропаганду без сомнения, но какие-то кусочки правды в его словах есть. Во всяком случае, действительно, большое количество войск и практически вся наша новая авиация были прижаты к западной границе, и немцы этим воспользовались. В первые же сутки войны подавляющее большинство советских самолетов было уничтожено прямо на аэродромах бомбардировщиками противника. А насчет 16 июля... Коган, переглянувшись с директором, улыбнулся. Во всяком случае, я, работая в архивах, таких планов не находил. Но ладно, вступил в разговор Николай. А в нашем случае такого бардака в 41-м точно не будет? Вечер вопросов и ответов подумал про себя полковник. Одно хорошо. Эта будущая война уже стала для них своей, а не абстрактной там. Мы все уже понемногу начали принимать ту страну ближе к сердцу. И продолжил свои мысли вслух. А это очень сильно зависит от нас, от всех здесь присутствующих. сумеем внушить Сталину, как провести подготовку к войне правильно. Значит, и на фронте будет полный порядок. И вот тут, Женя, очень большая роль отводится персонально тебе. Евгений удивленно посмотрел на полковника, но говорить ничего не стал. «Надо создать еще одну контролируемую нами структуру воздействия на вождя». Коган задумался, а потом стал объяснять. «Кто будет проверять, как будет проходить перевооружение и обучение армии на местах? Очевидно, органы государственной безопасности». Но рапорты низовых подразделений будут в каких-то мелочах отличаться от действительности. На более высоких уровнях контроля эти рапорты анализируются, суммируются, и опять создаётся документ, но уже с большим количеством ошибок. Таким образом, пройдя несколько бюрократических ступенек, информация доходит до самого верха иногда, мягко говоря, не совсем правдивая. Чтобы такого не происходило, требуется создать ещё один совсем небольшой контролирующий орган, напрямую подчинённый Сталину или Лаврентию Палычу. Некая, скажем, комиссия спецконтроля. Вот эта комиссия и будет выборочно, по своему усмотрению, проверять войска и правдивость подаваемых на самый верх документов. Кстати сказать, нечто подобное было во время войны и здесь в нашей истории считалась, кажется, структурой ЦК, но подчинялась непосредственно Берии. Так вот, Женя, ты должен будешь, конечно, с нашей информационной помощью отсюда найти пару фактиков несоответствия докладов, которые ложатся на стол вождю. Все с большим интересом слушали рассуждения куратора, не перебивая. Логинов даже забыл налить очередные порции в бокалы. Мы в наших рекомендациях подкинем Сталину идейку такого спецконтроля, продолжил полковник. Ты, как нашедший и вовремя доложивший об ошибочках, несомненно войдёшь в комиссию. Вот работая там, ты сможешь несколько по-иному расставить акценты на подаваемой вождю информации. Это и будет наша вторая структура воздействия на Сталина. Причём, находиться она будет внутри информационной петли обратной связи управления государством. Ведь такой, без сомнения, эффективный орган Иосиф Фессарионович наверняка задействует в более широкой степени. Пал Ефимыч, да вы ещё и интриган. Высказала своё мнение Катя. Хохот в очередной раз наполнил комнату. Надо же как-то соответствовать нашей действительности. Скромно ответил полковник и указал Логинова на пустые бокалы. Сансаныч тут же потянулся к бутылкам. На следующий день с утра Викентьев с куратором в кабинете директора прикидывали, какую информацию необходимо передать туда для улучшения экономических показателей СССР. Надо срочно рекомендовать восстановление комитета по изобретениям и открытием пресс-ов мини, или как он там тогда назывался. Далее Необходимо разрешить получателям изобретателям не только авторские свидетельства, но и патенты. А какая в них разница? Тут же спросил подполковник. При авторском свидетельстве автор получает небольшое вознаграждение, а все права принадлежат государству. Внедрение же полностью зависит от чиновников. А вот патент даёт все права владельцу, и внедрение изобретения сильно зависит от правообладателя. Патент ведь является документом на владение интеллектуальной собственностью и может быть объектом купли-продажи. Кстати, это может быть первым шагом к выходу из плановой социалистической экономики. Соответственно, Советский Союз должен немедленно присоединиться к Парижской конвенции 1883 года. Тогда там смогут торговать нашими, Коган улыбнулся, изобретениями и технологиями за границей. А это будут довольно приличные деньги. Патенты ведь будут принадлежать Уси. Кстати, заодно перейдут на самоокупаемость. Теперь уже рассмеялись оба. В этот момент в кабинет ввалился запыхавшийся и взволнованный Логинов. Ежов убил Слуцкого. Как это убил? Не понял Викентьев. Отравил, тут же объяснил капитан. Наш наблюдатель засёк их разговор в кабинете наркома. Ежов стал нажимать на комиссара второго ранга с требованием поделиться нашей информацией. Слуцкий ответил довольно жёстким отказом. Тогда нарком, якобы пойдя на попятную, размахивая в разговоре руками, капнул в стакан с чаем собеседника чем-то из маленького флакончика. Врач констатировал смерть от сердечного приступа. Почти на полгода раньше, чем в нашей истории. Спокойно, будто размышляя вслух, произнёс куратор: "Интересно, кого Сталин назначит новым начальником Уси? Ты так спокойно это говоришь?" Директор с укором посмотрел на Когана. "А нам Женю туда скоро отправлять?" "Нет, Юра, ты не прав. Я, конечно, несколько обеспокоен, но не настолько, чтобы выходить из определённых рамок и принимать неправильные решения. А Евгений полковник неожиданно улыбнулся. Ты даже не представляешь, как я ему завидую. Новая жизнь в новом теле, и в какое интересное время ему предстоит жить. Время действительно великих свершений, время передела мира и изменения взглядов на жизнь миллиардов людей. Викинцева очень удивило мечтательное выражение на лице полковника. На расслабленном лице Когана играла лёгкая улыбка. Обычно малозаметные морщинки у глаз и тонких губ стали глубже и рельефнее. Директор неожиданно понял, что куратор значительно старше тех 50 лет, как представлялось подполковнику ранее. Логинов несколько раз перевёл взгляд с одного начальника на другого и, успокаиваясь, направился к кофеварке. Капитан сам не мог понять, почему любой разговор с участием Когана становился для него с каждым днём всё интереснее и интереснее. Пару месяцев назад, когда по делам службы замдиректора проекта 2 дня был в Москве, Логинов старший, услышав за ужином от сына упоминание о том, кто стал куратором зверя, очень оживился и сказал: "Учись, Сашка, такого крутого специалиста в вашей кухне ещё поискать". И Александр решил учиться. Поставив перед полковником исходящую ароматным паром чашку, капитан пододвинул другую директору И, размешивая сахар в своей, спросил. «Павел Ефимович, как же теперь работать будем? Ведь смерть Слуцкого и на нашей совести в том числе». «Постараемся качественно, Сан Саныч. И знаешь что?» Лицо полковника вновь стало серьезным. Может быть, даже немного злым. «Попробуй понять следующее. Все, все до одного, кто был тогда на верхушке пирамиды власти, были замазаны кровью». И совершенно не потому, что они были плохими людьми. Нет. Это как в математической задаче. Это было граничным условием. Ладно, капитан, допивайте кофе и идите обратно к наблюдателям. Мне нужен политический анализ ситуации. Задействуйте, пожалуйста, Засницкую и Воропаева. Он пусть посидит за монитором, который нацелен на Синельникова. Пусть поглядит на будущего себя со стороны. А с тобой, Юра? Коган повернулся к директору. Давай подумаем ещё об экономике. Полковник замолчал, закурил очередную сигарету и заговорил. Там сейчас с нашей подачи будет приличный рост добычи и производства цветных металлов и стали. У нас ещё с середины 80-х годов известна и доведена до промышленного уровня технология добычи сначала меди, потом серебра и ртути, титана, магния, лантаноидов, да практически всего через ционирование или другие подобные так называемые ионно-обменные технологии. Затраты энергии и себестоимость ниже в 2-3, а для меди аж в 8-10 раз. Вытягивается практически всё. Остаётся голый оксид кремния. Да-да, не удивляйся. Отреагировал полковник на скептическую ухмылку молча слушающего Викентьева. Тебя очень удивляет, что у нас это очень мало применяется. Легко объяснимо. Понимаешь, Юра, задолго до тех же 80-х понастроено заводов и перерабатывающих металлургических комбинатов, которые основаны на ныне уже устаревших технологиях. Деньги во все эти производства вбуханы просто огромнейшие, а на новую, на коренную перестройку всей промышленности сейчас взять просто негде. Хотя это и сулит приличную выгоду. Сталь можно плавить и в мартенах, но в те же 2-3 раза быстрее и более выгодно в конвертере. Но в России и на Украине мартенов много. Вот и продолжают работать на технологиях 19 века. И так по всему миру. В штате Вашингтон перепрофилировали алюминиевый завод, уволили 2,5 из 3 тысяч человек. Но производство в тоннах осталось прежнее. Дирепаска хотел купить, правительство США не разрешило. В общем, это технологии даже не завтрашнего дня, а послезавтрашнего. Конечно, наши ребята в конторе подсветились, и вся информация у нас есть. Но вот применить её мы увы не сможем. Мгновенно промышленный шпионаж с нашей стороны вкроется. А вот в тот мир мы эти технологии передать можем как-то сам понимаешь, совершенно свободно. Скептическая ухмылка на лице Викентьева превратилась в просто радостную. "Не, друзья мои, темой сегодняшней дискуссии будет атомная бомба". Полковник оглядел только что собравшуюся компанию. Все, как обычно, сидели на привычных местах. Подполковник с Засницкой, Логинов с Ольга Шлоссер. Между этими парами на своём инвалидном кресле, как на троне, Восседал кровавый гибист, как со вчерашнего дня начали поддразнивать Воропаева молодые гении, так же, как всегда, сидевшие парочкой. Их подруги, если они у ребят и были, на ежевечерний сбор в люксе Викентьева не допускались. Капитан сразу наполнил бокалы, и все, пригубив напитки, заинтересованно слушали куратора. «Мы с Юрием Санычем сегодня целый день на тему экономики голову ломали». Коган изобразил поклон в сторону Викентева. Наш директор считает, что атомные электростанции резко поднимут промышленный потенциал страны и, как следствие, экономику. А вот я против. Действительно, странная у вас позиция, тут же отреагировал Дима. Но ну так я и хочу её обосновать, Коган улыбнулся Дмитрию. Во-первых, Атомная промышленность – это очень большие расходы, которые начнут окупаться не ранее, чем через лет 5-10. А на носу большая война. И перенапрягать экономику я не вижу совершенно никакого смысла. Во-вторых, передать туда технологии и чертежи АЭС и не дать им конструкцию бомбы – бессмысленно. До ядерного оружия там дойдут и без нас, только немного дольше и значительно дороже – А вот нужна ли нам бомба перед Великой Отечественной войной? Странный вопрос, ответил Николай. Вдарить по немцам 22 июня сразу после начала их подготовки. Гитлер ту же лапки поднимет. Все засмеялись. Эх, если бы всё было так просто, загасив улыбку, ответил полковник. Но давайте попробуем представить последствия. Мы уничтожим какую-то часть немецких войск, при этом прилично попачкаем на сопредельной территории и на своей границе. Ведь одной бомбой в такой ситуации не обойдёшься. Конечно, радиоактивное заражение даже при использовании десятка тактических боеприпасов будет меньше, чем от Чернобыля. Вычищать всё равно придётся нам потом самим. Далее. Сомнительная часть первого применения ядерного оружия в том мире будет принадлежать Советскому Союзу, а не штатам, как у нас. Плюс приличное ослабление экономики. Очень много ресурсов уйдёт на атомный проект. А оно нам надо? Чисто по адыски спросил Коган в конце своей маленькой речи. Да, вопрос оказывается совсем не странный, а совсем даже животрепещущий, констатировал Дима. Кстати, в нашей истории, потому что так долго и тяжело поднимали страну после войны, что очень много сил ушло на атомные и ракетные проекты, сказала Катя. И какое-то количество наших солдат и мирных граждан пострадает от облучения, добавила Ольга. Павел Ефимович, а каким вы вообще видите развитие ядерных технологий в том мире? После нескольких минут тишины спросил Александр Логинов. Вот это действительно интересный вопрос, вставил свою реплику Воропаев. Викинтен не вопросов не задавал, но внимательно слушал. Своё мнение он высказал куратору ещё днём. Директор настаивал на немедленной передаче Сталину всех атомных секретов. А всё будет очень сильно зависеть от хода войны, начал объяснять полковник. Если она закончится году, это к 42-му в Берлине, «Так быстро!» – перебила Когана удивленная Ольга. «Ну, а почему бы и нет?» – улыбнулся куратор. «Давайте подумаем вместе. Если войска с нашей информационной помощью и под жестким контролем Жени Егора сделал небольшой поклон в сторону Воропаева Павел Ефимович, будут нормально подготовлены и обучены, вооружены отличными оружием и техникой от АК до Т-55». Тысячу танков к сорок первому году наклепают. Викенте в слогиновом синхронно кивнули. Хотя первого похоже немного покорёжило слово наклепают. Коган же, не обратив на это внимания, продолжал. Армия будет небольшая, полмиллиона максимум. Но верхом на Кразах и КАМАЗах, БТРах и Газелях, вот тут заулыбались все. Сверху войска будут прикрыты супер по тем временам истребителем Як-3, доведенным до кондиции здесь. Штурмовать с малых высот немцев будут Ил-10. Я думаю, мальчики Викентьева поколдуют и над ним, и над Ту-2, и над Ту-4, то бишь Б-29. А вот цели для последних будут выбираться прямо с карт немецкого генштаба, который организует нам Дима Сколей. Соответствующий поклон полковника ребятам. Дадим немцам зайти в заранее подготовленные мешки и перережем горловины. Через неделю 5-миллионной немецкой армии будет нечем заправлять технику. Через 9 суток нечем стрелять. И еще через пару дней нечем кушать. После чего СССР надо будет срочно думать, где эти 5 миллионов размещать и чем кормить. Ну и где на них всех взять столько топоров и пил. Хотя... Коган немного призадумался. Если всё пойдёт именно так, как я описываю, Берлин будет взят осенью 41-го. Но вот почему-то в жизни всё получается не так, как планировалось. Так что давайте остановимся пока на 42-ом году. Заворожённые рассказом слушатели автоматически закивали. Итак, где-то осенью 41-го необходимо начать строительство минимум десятка АС. Соответственно, на всех бризантовые реакторы на медленных нейтронах, чтобы все эти реакторы, вооружённый плутоний вместе с энергией выдавали, одновременно строится пара химкомбинатов, как для подготовки урановых стержней, так и для очистки плутония. Но уж с ядерными детонаторами на основе нашей информации, у них проблем не будет. А вот затем остро необходимо собрать представителей всех крупных стран причём как дипломатов, так и военных провести демонстрацию где-нибудь на мегатонну или 3, напугать всех и вся, и только потом начать скачать права. Какие? почти одновременно спросили Дима с Николаем. Ну, во-первых, создание ООН. Я думаю, Коганулы обнулся. И Осип Фессарионович с нашей подачи напишет декларацию где-нибудь весной 41-го. «Штаб-квартиру построим где-нибудь в Крыму или под Сочи. А в 43-м, после нашей демонстрации, через ООН проведем запрет на создание и испытание ядерного оружия с очень жестким контролем с нашей стороны». «А смысл?» – удивился Викентьев. «Бомба же только у СССР в тот момент будет». «Именно. Широко распишем через мировые СМИ, какое это нехорошее оружие». «Пообещаем сами не производить. Запас-то уже у нас будет приличный. Мы же не будем готовые бомбочки утилизировать. Нет, мы будем их в боеголовках термостатированных на боевом дежурстве держать и строго по регламентным срокам на переборку и проверку». «То есть станем мировыми полицейскими?» – первой, как всегда, сообразила Катя. «Конечно». «Павел Ефимович, а вы не думаете, что весь мир ополчится против нас?» Не унималась Екатерина. «Нет, побояться! Да и...» Улыбка на лице полковника приобрела очень хитрое выражение. «Мы не только ядерным кнутиком помашем, мы еще ароматный медовый пряник под самый нос им подсунем». «Какой пряник?» – удивился Викентьев. «Атомный пряник», – объяснил куратор. Мирные ядерные технологии от электростанции до медицины. Вот так просто возьмём и отдадим. Теперь уже удивился Евгений. Но не просто так, а за деньги, за очень большие деньги. Заодно начнём приучать весь мир платить СР за новые технологии и знания. Полковник задумался. Одновременно приватизируем весь Аравийский полуостров. Иран, Ирак и Палестину с Суэцким каналом. Войска ведь будут туда введены еще перед войной. Сосредоточим до 90% мировых запасов нефти в своих руках. Восстановим Великую Армению в исторических границах. А как же англичане, французы и турки? Ведь почти все это их подмандатные территории Лиги Наций в те годы. А у Турции вообще Арарат. Не выдержал Дима. Все засмеялись. Да, Павел Ефимович, умеете вы настроение в компании поднимать, сквозь слёзы откомментировала Катя, отлично понимая, кто спровоцировал Дмитрия на громкое заявление. Но всё-таки, что у нас с Араратом? Арарат с Севаном у нас будут в Советской Армении. Турок будем прижимать к ногтю именно геноцидом армян. С Францией в сороковом году достаточно просто. Она под Гитлером А вот с Великобританией будет посложнее. К сороковому году наш союз должен успеть немного подкачать мускулы. Эти слова "наш союз" прозвучали в устах куратора настолько естественно, что никто не обратил на это внимания. Коган опять задумался. Англичан надо будет поставить в том же сороковом перед выбором. Или мы помогаем им против Гитлера? но контролируем при этом озвученные мною территории. Или пусть разбираются с немцами сами. Но Аравийский полуостров все равно будет с Союзом оккупирован. Одновременно надо будет удивить планету резким ростом потенциала советской науки. От математики, ну скажем, решения теоремы Ферма, до полупроводниковых технологий. «Рассекретить транзисторы?» – удивился Николай. Совсем чуть-чуть, самые азы, подтвердил полковник. Пойми, Коля, наша держава всё равно будет впереди на много шагов в научном плане. А те промышленные технологии, которые для нас сегодня устарели, надо будет продавать и продавать. Требуется максимум лет за 10 сделать страну ведущей мировой научной державой. Учебники, справочники, технологии обучения надо начинать передавать туда уже сейчас. Главный лозунг у молодёжи ленинский: учиться, учиться и ещё раз учиться. Отменить плату в вузах. Наоборот, дать приличные стипендии. На фоне резкого роста экономических показателей, вызванного нашей информацией, большие стипендии не представляются мне серьёзной проблемой. Конечно, потребуется очень жёсткий контроль за качественными показателями системы высшего образования. Плохо учишься, иди работать, не занимай место того, кто нормально может справляться с учёбой. У каждого студента должна быть мечта стать учёным. А зачем, Павел Ефимович? Что они будут изучать, если мы туда всё дадим? тут же спросила Екатерина. Ну, во-первых, не всё. Объять необъятное мы не сможем. Но самое главное, полковник поднял указательный палец вверх. Мы специально откажемся от передачи некоторых разделов сегодняшних знаний. Дадим технологию производства относительно современных процессоров, а вот принципы их устройства забудем. Намекнём на сетевые технологии, но современных стандартов не дадим. Вот лазеры, как газовые, жидкостные, твердотельные на рубиновых стержнях и полупроводниковые это, пожалуйста, так же как устройство цветных кинескопов и жидкокристаллических экранов. Подскажем в нужный момент, что такое операционная система, оконный интерфейс и мышка. Но дистрибутивы Windows и оси пополам посылать не будем. Обязательно нужно будет передать устройство литий-ионных батарей и идею сотовой связи. Но ни в коем случае не стандарты GSM. Понятная идея? круто, констатировал Дима. Буквально через 5-10 лет по тамошнему времени у них могут появиться абсолютно новые для нас компьютерные технологии.